Глава шестая. Бумеранг злых слов. «Не понимаю!» — схлипнула Куки. Эрик сложил лапы на груди. «Если над кем-то смеешься, например, над толстой подругой, сплетничаешь, какая она некрасивая, вечно с тусклой шерстью, то потом сама непременно ту же проблему получишь. Станешь весить, как бегемот» и твоя бежевая шубка превратится из блестящей в валенок. Знаешь, что такое бумеранг? «Изогнутая деревяшка», — прошептала Куки. «Её швыряют, а она назад к хозяину сама прилетает». «И может владельцу в лоб угодить», — добавил Эрик. «Со злыми словами та же история. Сказала про кого-то? Ой, она похожа на кучу, ест много». И бац! У самой бешеный аппетит развивается. И начинаешь толстеть. Бумеранг злых слов. Ой — Ой-ой! — испугалась Зефирка. — Что надо сделать для опушения хвоста Куки? — О, о своём хвостике ты подумала? — осведомился Эрик. Зефирка вздохнула. Вроде уже привыкла к голому. Он даже забавно выглядит. А вот Куки мне очень жаль. «Не хочу ходить в ужасном виде!» — затопала Куки. «Не желаю с Демой возиться! Сделай мне какао, Эрик!» «Да?» — отозвался Мопс. «Как вернуть Мулю и остальных?» — захныкала Мопсишка. «Для чего?» уточнил директор детского сада. «По какой причине ты хочешь, чтобы они снова здесь оказались?» «Муля кексы печет, какао варит, вкусно готовит, за продуктами ездит». Начала загибать когти Куки. «Феня Дёму воспитывает, хозяйственными делами занимается». Капа мне всякие красивые заколки, бусы дарит, дом убирает. Марсия прическу сооружает, мафи с уроками помогает. С Жози весело играть. Пусть они снова тут окажутся. — Но ты же пожелала, чтобы родные исчезли, — напомнил Эрик. — Не подумала, что самой придется все делать, — откровенно заявила Куки. — Хочешь, чтобы Муля, Черчилль, Феня и все остальные оказались дома и стали тебя обслуживать? — подвел итог Эрик. — Ну да, — кивнула Куки. — Иначе самой придется много чего делать, а я не умею. И вставать надо рано, ложиться поздно, деми штаны менять, фо Эрик повернулся к Зефирке. «А ты, дорогая, что скажешь по этому поводу?» Зефирушка съежилась. «Вкуснее кексов мули ничего на свете нет. У Финюши всегда можно совета спросить. За Черчиллем я, как за каменной стеной, уверена, он нашу семью из любой неприятности вытащит». Марсия мне так шерстко укладывает, что я выгляжу пантерой. С Жози и Мафи весело. Капиталина всегда моим клиентам колье, кольца, шарфы подбирает. Она самый лучший эксперт по аксессуарам. Мне, конечно, в бытовом плане без них трудно будет, но не в еде дело». — Ой, не могу, и это говорит обжора размером с водокачку! — захихикала Куки. У Зефирки затряслись передние лапки, но она сохранила спокойный тон. — Я очень люблю вкусно поесть. Обожаю пирожные, торты, мороженое, пирожки, варенье. — У тебя слюни капают! — развеселилась Куки. Зефирка схватила со стола салфетку и быстро вытерла мордочку. — Это слезы. — Рдаешь по кексам, мули? — расхохоталась младшая сестра. — Дорогая, мы тебя выслушали. Теперь разреши Зефирке договорить до конца, — попросил Эрик. Куки вздыбила шерсть. «А вот не надо мне замечания делать!» «Это просьба», — улыбнулся Эрик. «Замечание звучит так. Куки, научись вести себя прилично. Не перебивай оратора. Надо понимать, когда тебя просят, а когда тебе приказывают. Зефирушка, говори». «Я хочу вернуть всех домой не из-за того, что они делают». — прошептала черная мапсиха. — Мне очень за них страшно. — Мафи, как ты предполагаешь, в колодце. Там, наверное, холодная вода. А мафичка ее не любит с детства, которое на улице провела. Марсия сидит на дереве, а она высоты до обморока боится. Где все остальные? Зефирка поежилась. — Не знаю. Но им там не сладко. Хочу, чтобы вернулись в мопс потому что им сейчас очень плохо. Я за них волнуюсь. Памперсы Деме сменить легко. Ну да, его подгузники не розами пахнут, но можно и потерпеть. И кашу варить научиться нетрудно, и кексы печь. Но где мне найти такую маму, как Муля? Сестер, как Феня, Капа, Мафи, друзей? Других таких нет. Я хочу их спасти, потому что они моя семья, мои лучшие друзья. Они из-за их ловких лап и трудолюбие. И если для того, чтобы вернуться домой, им надо навсегда разучиться готовить, гладить, убирать дом, то я стану сама все делать. Они мне нужны, как они, они как слуги. Уж прости, если я непонятно высказалась. Наоборот, дорогая, — улыбнулся Эрик, — прекрасное изложение своих мыслей. Думаю, в главной книге «Совета прекрасной долины», которую мы уже один раз открывали, когда искали амулет добра, можно найти способ, как попасть в деревню драконов. Эрик вспоминает события, которые Мапсихофене описала в своей книге: Амулет добра. В мире людей произведение выпущено под именем Дарьи Донцовой.